Глава тридцать Прошло шесть недель. Все это время я пролежал ничком, но теперь встал и двинулся по еще незнакомой квартире, которую арендовала мама. Часы показывали пятый час полудни. Наконец-то мне стало лучше, и я начал смутно осознавать самого себя, понимать, что я возвращаюсь обратно из темного призрачного края, в котором оказался после своего сокрушительного поражения. Нелегко было забыть страх и ужас того беспросветного периода, когда мой скукожившийся разум пребывал в мучительной апатии. Пути моего возвращения были извилисты и тяжелы, но сегодня утром доктор сказал мне: "Теперь ты вышел из леса, мой мальчик, и скоро освободишься от подлеска". Самым радостным признаком побега из тюрьмы была моя способность смотреть на окружающий мир, а не в темницу моего зацикленного я, и видеть предметы глазами в которых уже начинали вспыхивать искры интереса. Так что, повторюсь, я осмотрел квартиру. Она была маленькой и пустой, состоящей всего лишь из кухни и гостиной, с крошечной ванной комнатой между ними. Но мне она понравилась. В гостиной, которую я занимал, была только железная кровать, один стул и шаткое складное бюро. Но обои были новыми, теплого насыщенного красного цвета, И когда сюда, как сейчас, заглядывало вечернее солнце, пустую комнату заливал и наполнял розовый свет. На кухне, по которой я в данный момент бродил, было обычное оборудование. Раковина, стройный шкаф и комод. А в занавешенной нише скрытая раскладная кровать в стене. Уникальное шотландское изобретение. Но главная привлекательность квартиры была в том, что из нее, расположенной на верхнем этаже многоквартирного дома для рабочих, недавно возведенного корпорацией Уинтона на Кларк-Хилле. Открывался широкий вид на городские крыши, а в ясные дни даже на холмы очил в западной стороне. Позже мне предстояло узнать, что в получении этой квартиры сыграл свою положительную роль новый служебный пост матери. Никелированный будильник на каминной полке подсказал мне, что скоро мать должна вернуться домой, и в забытом состоянии легкости я спросил себя, а не попытаться ли мне приготовить ужин. Несмотря на то, что это занятие улучшило мою координацию, последнее все же еще не полностью восстановилось. Я боялся, что могу что-нибудь уронить, а запас посуды был у нас невелик. Однако, пусть нервничая, я все же ухитрился начать. Медленно и осторожно я наполнил водой чайник и, удивленный его весом, поставил на плиту. Затем накрыл стол скатертью, и начал выкладывать на него чайные чашки. В шкафу я нашел булку, а в ящике хлебный нож. Не буду скрывать тот факт, как не болезненно в этом признаваться, что большой зубчатый нож испугал меня. Кто не испытывал полного упадка сил, не в состоянии даже отдаленно представить те мучительные фобии, которые может вызвать вид ножа. Ранее в начале болезни я смертельно боялся, чего бы вы думали? маленького деревянного бюро в комнате. Оно принимало любой зловещий образ, смертельно пугая меня. Я не смел смотреть на него. Вот прямое указание на то, что я пережил и в каких крайних состояниях побывал. Но теперь стыд и желание доказать, что со мной все в порядке, заставили меня взять нож и нарезать хлеб на куски. Однако мое сердце все еще бешено стучало, когда я положил их в тостер. Оставалось только приготовить сосиски. Редкое лакомство для нас сегодня. Подарок моего верного посетителя». Энни Тобин приносила не цветы. У нее был практический склад ума, и она знала, что я люблю. Она приносила и новости, которые, что удивительно, совсем меня не задевали. Но Рей Донахью, возможно, принуждаемые церковью, должны были вступить в брак. Теперь для меня это ничего не значило. Когда я закончил поджаривать сосиски, меня охватило чувство удовлетворения. Я знал, что мать обрадуется этому свидетельству моего выздоровления. Дело не в том, что я так уж хотел ей угодить, хотя в наши прежние годы это, конечно, было бы моим побуждением. Наши отношения стали другими. Я больше не чувствовал к ней интимной, всепоглощающей, всеохватывающей ревнивой любви. Пуповина была перерезана. Я уважал ее и доверял ей. Я любил ее, но страдания, перенесенные мною, убили комплекс моей детской влюбленности. Возможно, ослаблению пылких чувств способствовали и перемены, произошедшие в матери. Она по-прежнему относилась ко мне с нежностью, но стала гораздо сдержаннее. Хотя эти перемены начались исподволь после смерти отца, ее пребывание в монастыре заметно сказалось на ней. Она стала более серьезной и строгой, и, что поразительно, в целом более религиозной. В былые годы в Арден Кейпле она ходила в церковь по воскресеньям, скорее по инерции, как бы лишь потому, что так принято, и исключительно ради моего отца. Теперь каждое утро она вставала в шесть часов, и прежде чем приступить к работе, шла на мессу, начинавшуюся в семь, ежедневно причащалась с истовым благочестием. Без сомнения, монастырские порядки повлияли на нее, однако ее характер изменился под воздействием более глубоких и фундаментальных причин. Отчужденная от своей семьи, при том, что теперь наши связи с Кэролами были окончательно разорваны, она, вероятно, чувствовала себя абсолютно одинокой, вынужденной из-за стечения несчастливых обстоятельств в единственном числе противостоять миру. Тем не менее, настроение печали, которые позже станут превалировать в ней, обретя в итоге статус вечной меланхолии, на данный момент еще не заявили о себе. Она знала, как ей повезло, что она получила должность от корпорации, и особенно радовалась новой работе, которая состояла главным образом в том, чтобы заниматься инспекцией и реабилитацией детей из трущоб, больных рахитом. В Уинтоне число недоедающих инфицированных Искорченных детей, страдающих от этого заболевания, вызвала национальный скандал. Хотя она никак этого не показывала, я не мог не заметить, что больше всего мать беспокоилась обо мне. Что же черт побери со мной произошло? Из-за своего безумного эссе я потерял пусть небольшой, но все-таки шанс получить стипендию Эллисона и поступить в университет. О том, чтобы в возрасте 16 лет возвращаться в школу интернат, не могло быть и речи. А если бы я и вернулся, как можно было рассчитывать на то, что моя мать еще два года будет содержать меня без каких-либо обнадеживающих перспектив по окончании школы? Какое дерьмо я сотворил из своей жизни? Мое будущее было покрыто тьмой. На лестнице снаружи прозвучали шаги. Я услышал, как в двери повернулся ключ. Мать вошла на кухню. Темно-синее пальто и юбка а также аккуратная соломенная шляпка с голубым значком «Уинтон Корпорейшн. Все это было ее новой служебной формой. Она улыбнулась и воскликнула. «Ой, Лоуренс, ты приготовил ужин!» «Кажется, сосиски что надо, и с тостами я постарался». Мой ответ, похоже, понравился ей. «Как я и люблю!» Она вошла в ванную комнату, и я услышал, как она вытряхивает одежду над пустой ванной обычная процедура, чтобы избавиться от блох, без которых не обходились ее ежедневные паломничества к несчастным детям. Пока она переодевалась, я пошел в гостиную, чтобы прибрать кровать. Сложив покрывало, я увидел за окном пина, который нередко приходил в этот час, дабы попытаться развлечь меня. Он направлялся к нашему парадному. Он закончил свою летопись Арден Кейпла, но, увы, Похоже, ни один издатель не захотел выпустить книгу, и вскоре Пин вернется в деревню, чтобы прожить остаток своих дней на скудную пенсию. Закончив складывать одеяло, я отметил, что снизу по-прежнему доносится резкая стаката железяки Пина, и увидел, что он вышагивает там взад-вперед с явно возбужденным и нерешительным видом. Меня это озадачило. Однако я тут же догадался о причине его нежелания подняться, «Для меня это не было неожиданностью и ничуть не огорчило. Теперь я стану сочувствовать Пину, разочаровавшемуся во мне. Это ли не знак моего выздоровления?» Я вошел на кухню. «Внизу мистер Ренкин. Позвать его?» «Конечно, Лоуренс. Только сначала сделай еще тостов». Я положил в тостер еще два куска хлеба. Когда я вернулся к окну, Пина внизу не было. Он явно решил уйти. Я лишь успел увидеть как он поворачивал за угол. И все же, десять минут спустя, когда мы сели ужинать, раздался звонок в дверь и, спросив, кто там, я открыл. Это, опять же, неким мистическим образом, был Пин. «Лоуренс», — сказал он с порога, «я ждал твою матушку и у входа, и на трамвайной остановке, но она, кажется, очень задерживается». «Она здесь», — сказал я, «она вернулась раньше». Мои слова несколько смутили его. Действительно, когда он вошел на кухню, где было гораздо светлее, я увидел, что он против обыкновения взволнован. Словно пытаясь найти объяснение своему состоянию, он сказал, «По лестнице уже труднее подниматься, чем раньше». «Присаживайтесь», — сказала мать. «Угощайтесь вместе с нами». «Нет, спасибо». «Тогда позвольте предложить вам чашку чая». «Нет, нет, спасибо, вы так добры!» Он сел и взял чашку, которую мать протянула ему. Его рука слегка дрожала, так что чай чуть пролился в блюдце. Но сам Пин обрел некоторую уверенность. Он пристально посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь сегодня, Лоуренс?» «Намного лучше, сэр», — сказал я, чуть не добавив при этом, и вполне готов к вашим плохим новостям. «Отлично, отлично», — сказал он. Его привычка повторять слова внезапно вызвала у меня раздражение. Я точно знал, что он собирается сказать, и я хотел, чтобы он, черт возьми, не тянул. Я сказал. «Если у вас есть какая-то информация, я вполне могу ее принять». Он вздохнул с облегчением. «В таком случае продолжу. Вообще-то сначала я хотел поговорить с твоей матушкой, чтобы узнать, не поможет ли это твоему выздоровлению. Но теперь...» «Готов признаться, что я только что из университета, и, как ты догадался, результаты эссе на стипендию Эллисона известны». Он медленно пил чай и продолжал ровным голосом, не глядя на меня. «Ты помнишь характер задания?» «Апология королевы Марии. И могу тебя заверить, что большинство кандидатов лезли из кожи вон, чтобы подсластить мед. Они не заметили хитрости в вопросе. В словах «Насколько это возможно?» И бог-свидетель я сам не заметил. Они попали в ловушку и практически канонизировали королеву. И когда жюри, состоящее из двух священников пресвитерианцев и профессора богословия по имени Нокс, объявило результаты, все так и обмерли. Он засипел от того, что напряг голос, и ему пришлось жадно глотать чай. Однако каким-то образом... Чего никто не мог предсказать, нашелся один кандидат, который не в силах привести каких-либо доказательств в защиту королевы. Был вынужден осудить ее самым решительным образом. Я понимаю, что члены жюри восприняли его эссе с огромным удовлетворением как оправдание их собственных убеждений и как сочинение, достойное высшей оценки. Они единогласно дали ему стипендию Эллисона. Я начал чувствовать что-то необычное. На лице матери застыло странное, напряженное выражение, а Пин тем временем продолжал. «Лоуренс, должно быть, кто-то наверху присматривает за дураками, особенно если это юные дураки с какими-то способностями». Он больше не мог сдерживаться. Внезапно вскочив и опрокинув чашку, он обхватил меня за шею и запрыгал, исполняя нечто вроде танца на одной ноге. Полузадушенный, я едва раз слышал его победный крик но я понял, что по какой-то невероятной счастливой случайности, по капризу обстоятельств, над которыми я был властен, я все-таки поступлю в университет. В этот момент ликования все казалось решенным. Наше будущее, наконец, определилось. Мысль о долгой и изнурительной борьбе, которая предстоит впереди, никогда не приходила мне в голову. Однако в течение следующих пяти лет мы должны были сражаться с обстоятельствами, которые серьезно потрепали нас. Хотя моей матери было гарантировано место в корпорации, ее еженедельная заработная плата была такой жалкой, что ее едва хватало для удовлетворения даже самых насущных потребностей. Однако, благодаря чудесам экономии и самоограничения, она ухитрялась совсем справляться, обходясь без посторонней помощи, если не считать Саймона, который и сам получал мало, но все же посылал нам какие-то суммы из Испании. От прочих родственников не было ни пенса, да мы и не просили ничего. Бернард по-прежнему сиборидствовал со всеми удобствами в имущественно отчужденных погребах Ломонда, каким-то образом уклонившись от всех решений об их сносе, тогда как Лео молча и неумолимо продолжал сколачивать огромное состояние. В этом достойном похвалы процессе Его мелочность и скупость выросли до такой степени, что Энни наконец ушла от него и отплыла из Грино как сыну в Канаду. С грустью я провожал ее в Монреаль. В редких случаях, когда я проходил мимо Лео на улице, он притворялся, что не видит меня. Даже тогда меня поражала его страшная худоба, а когда спустя годы он умер совершенно один в жалкой комнатушке в Горбило, храм тамплиеров был уже продан за какую-то фантастическую сумму то поговаривали, что причиной смерти, по крайней мере, отчасти было его голодание. В завещании Лео, написанном собственноручно, где основными бенефициарами были компании, производящие пищевые продукты, имелся пункт, согласно которому конкретно его племянники и племянница исключались из числа наследников. Единственным, кто пострадал от такого проявления семейных чувств, была Нора. К тому времени моя собственная медицинская практика уже процветала, а Терренс, сдав отставку мисс Гилхоли в пользу владелицы старинного отеля в Дублине, был весьма обеспечен. Однако брак Норы, заключенный в порядке компенсации за прошлые ошибки, увы, бесполезная с обеих сторон попытка поправить то, что непоправимо, стал катастрофой. Донах ничуть не изменился, редко бывал дома и когда он в конце концов исчез, Нора осталась одна в Ливерпуле с тремя маленькими детьми, которых надо было растить. Все это, разумеется, еще принадлежало будущему, и пока мы с матерью боролись за каждый шиллинг и пенс. Печально, как мало в ту пору я думал о ее героическом самопожертвовании и как часто наши отношения становились напряженными и трудными. Занимаясь сравнительной анатомией, я теперь не был религиозно настроен, в то время как ее набожность стала еще очевидней. По многим другим вопросам наши представления серьезно разнились, и у нас бывали периоды отчуждения, когда для меня ее холодность, ее молчание с поджатыми губами становились мукой. Уверен, что это я был виноват. И все же, откуда взяться любезности и доброжелательности, когда ты голоден, плохо одет, Сколько лет я еще оставался в той же, в поте лица, пошитой шапира, перекрашенной одежке, изолированной от других своей очевидной нищетой, в вечном страхе провалиться на экзаменах. Хотя в моих первых двух семестрах значится, что я сдал на отлично ботанику и зоологию, каждый последующий экзамен мерещился мне как ужас от сознания того, что если я не сдам, все кончено». В ту пору для бедных студентов еще не было серьезной помощи от государства, и по условиям моей едва ли адекватной стипендии второго шанса сдать экзамен мне не предоставлялось. Я все еще вижу, как сижу, уперев локти в стол, подбородок в ладонях, просматривая анатомию Куэна. А мать вышла прямо перед закрытием магазина в субботу вечером, чтобы поторговаться на самом дешевом рынке ради жалкого куска мяса, а по возвращении подвергнуться оскорблениям какого-нибудь хама, посланного вытребовать у нас просроченный платеж за квартиру. Но, наконец, как побитый штормами корабль, что тяжело покачиваясь, устало приближается к берегу, мы увидели землю обетованную. Я сдал свои заключительные экзамены. Наступил день получения диплома и из Арден Кейпла прибыл Пин, чтобы присоединиться к моей матери на торжественной церемонии. Выбираясь из Бьют Холла, чтобы встретить их в Юнион Холле, где я просил подождать меня, чтобы избежать толпы, я сделал глубокий вдох победителя, осознавая свою новую личность, сильную, самоуверенную, успешную, готовую отныне и впредь к любой чрезвычайной ситуации. Мягкость и наивность моей юности остались в прошлом. Никогда больше я не позволю понукать собой. Никогда, никогда больше я не разрешу сердцу верховодить рассудком. Греческий идеал моего детства был, наконец, достигнут. Я почти дошел до дверей из зала, когда почувствовал прикосновение к своей руке. Несмотря на седые волосы, которые заметно старили ее, я сразу узнал эту женщину. Мисс Ориарден. Она увидела мое имя в списке успешных выпускников и захотела встретиться. В Юнион Холл она не пошла, и после того, как мы поговорили несколько минут, настояла на том, чтобы я взял маленький кожаный мешочек с явно церковной атрибутикой. Невозможно было не догадаться, что в нем. «Уверена, что у тебя рассыпались те, что я давала, или потерялись, вот еще одни, так что не забывай». Когда она ушла я со смешанным чувством посмотрел на мешочек, помня о своем давнем увлечении в доме католического священника и слишком хорошо осознавая, что, вернувшись к себе, я брошу четки в ящик, чтобы навсегда забыть о них. Я пощупал мягкую кожу мешочка, и изнутри раздался тихий перещелк. Так и есть, там лежали четки. Но вместе с ними мисс Ориардон положила аккуратно сложенную банкноту в пять фунтов банка Шотландии. Не замечая давки, я стоял совершенно неподвижно, настолько тронутый этим весьма своевременным добрым жестом, который позволял мне приобрести несколько измерительных приборов, необходимых для того, чтобы подать заявку в аспирантуру на должность ассистента, что медленно, неумолимо мои глаза повлажнели. «Нет». Все бесполезно. Я не изменился и никогда не изменюсь. Мне от рождения были присущи мягкость, уступчивость, чувствительность, и я не в силах очерствить. Все, чего я жаждал, к чему стремился, стать холодным, стоически отчужденным и равнодушным, истинным спартанцем, все это было не моим. Неискоренимо помеченный своим странным детством, в котором слишком много женщин воспитывали меня, и я был и останусь жертвой всего, что относится к области чувств, невольным рабом собственных эмоций. Название этого и следующего романа «И карман пшеницы», продолжающего историю главного героя Лоуренса Кэрролла, взято автором из старинной английской детской песенки, начинающейся так «Песню спой в шесть пенсов», и карман пшеницы».